Изменения внутреннего диалога. Маленькая победа – зеркало, которое отражает образ победителя. После множества мелких успехов он станет привычным. Мы принимаем как должное то, что переживаем раз за разом. Согласно исследованиям лаборатории Барбары Фредриксон, позитивные события раздвигают рамки мышления. Они помогают приобрести новые опыт и навыки. Расширять горизонты и созидать не так далеко от «видеть, чувствовать, менять». Переживая маленькие победы, мы встречаемся со своим идеальным «я». Это мотивирует двигаться дальше. Чарльз Дахик заметил, изменение — это процесс создания привычки. Но снова и снова заставлять себя переходить от размышлений к действиям может быть утомительным занятием. Гораздо проще создать шаблон, который будет активироваться в нужный момент. Люди, лучше других умеющие адаптироваться, превращают маленькие победы в привычку. Они регулярно ставят перед собой значимые, но выполнимые цели. Благодаря этому они не нуждаются в дисциплине, ведь их позитивное мышление – часть образа жизни. В свою очередь, зацикленность на негативе приучает нас к чувству беспомощности. Теряя контроль над ситуацией, мы, словно крысы Селигмана, перестаем верить, что выход есть. Почему же люди попадают во власть негативного мышления? Одна из наиболее известных причин – депрессия. Когнитивные терапевты замечают, что люди в этом состоянии видят мир через обратные розовые очки. Это восприятие окрашивает весь их жизненный опыт. Представьте себе двух трейдеров. Оба завершают день с умеренным убытком. Пока один видит в этом возможность увеличить позиции на более привлекательном ценовом уровне, Второй называет себя никчемным идиотом, который снова потерял деньги. Когнитивная терапия помогает взглянуть на свой образ мышления со стороны. Если вы не считаете правильным называть другого человека идиотом в схожей ситуации, почему готовы уничижительно отзываться о себе? Научиться говорить с собой так, как вы обращаетесь с другими людьми, значит разорвать цикл негативного восприятия поражений. Терапия, направленная на избавление от депрессии, показывает, как сильно мы искажаем реальность в диалоге с собой. Чем прочнее негативный образ себя и мира, тем труднее начать меняться. Но не только страдающие клинической депрессией люди оказываются в ловушке пессимистического восприятия. Многие трейдеры, сфокусированные на конкуренции, и слишком болезненно воспринимают потери. Их разочарование может быть направлено вовне. Этими рынками манипулируют. Или внутрь. Я ничего не могу сделать нормально. Образ мышления жертвы, со мной постоянно случается что-то плохое, лишает трейдера сил. Чувствуя себя полным неудачником в мире нечестных рынков, измениться почти невозможно. Трейдеры должны извлекать из поражений энергию, а не уныние. Потери могут огорчать, но не должны лишать вас воли к жизни. Каждая ошибка — это возможность в следующий раз поступить иначе и сделать лучше. Превратить переход от размышлений к действию в привычку гораздо проще, если поражение приводит к самосовершенствованию. Неидеальная торговля сегодня — шаг к лучшему завтра. Когнитивные терапевты рекомендуют вести личные дневники. Это помогает замечать искажения, которые вы допускаете. «Иногда я прошу клиентов наговаривать свои мысли на диктофон, но недостаточно просто заметить ошибку. Главное – научиться переходить от пессимизма к конструктивным действиям». Начинающий трейдер Ларри работал под руководством старшего финансового управляющего. Обучение давалось ему непросто. Порой он чувствовал себя подавленным и боялся не оправдать ожиданий наставника. Тот уверял Ларри, что он отлично справляется. Но этого было недостаточно. Молодой трейдер не верил, что способен самостоятельно управлять деньгами. Еще одна причина негативного мышления – тревога. Если депрессия – это взгляд назад, самообвинение и сомнения в себе, тревога – это страх перед будущим. Человек в депрессии чаще всего говорит «я не могу», а тревожный «я боюсь попробовать». Такой трейдер выбирает безопасность и бездействие он упускает выгодные сделки, потому что настроен на поражение, а не на победу. Ларри был беспокойным трейдером. Он так сильно боялся потерять деньги, что мог отказаться от торговли, даже когда его стратегия была выигрышной. В нем будто сосуществовали два человека. Один искал возможности, а другой изо всех сил избегал рисков. Эти метания закончились глубоким разочарованием. Из-за тревоги Ларри лишал себя шанса реализоваться на рынке. Однажды ему пришла в голову идея, связанная с керри-трейдингом. Сноска. Керри-трейдинг – стратегия заработка на валютном рынке за счет разницы процентных ставок. Представляет собой совокупность кредитных, обменных и депозитных операций с валютами разных стран. Также называется процентным арбитражем. Он собирался заработать на валютах развивающихся стран, имеющих хорошие экономические показатели. Мысль об этом так его воодушевляла, что он с удовольствием делился своей находкой с другими торговцами. За счет разницы в процентных ставках можно было получить действительно солидную прибыль. Когда на следующий день валюты подорожали, Ларри отложил сделку. Он рассчитывал, что цены вот-вот снизятся, и тогда его идея точно сработает. Но когда очередной торговый день закончился резким взлетом, Ларри почувствовал себя полным идиотом. «Нет ничего хуже, чем получать от коллег звонки с поздравлениями по поводу сделки, которую ты на самом деле упустил», — с горечью признался он. У него в запасе было множество хороших идей, но вот действовать Ларри чаще всего не решался. Страх сковывал тревожного трейдера. Переломный момент произошел, когда мы определили его главную мотивацию. Он любил генерировать идеи. «Сами сделки были всего лишь способом убедиться, что его находки действительно работают. Он лучше многих анализировал рынок и по праву гордился этой частью своей работы. Я посоветовал Ларе подумать, почему он не доверяет самому себе. Ведь если ты уверен в своих способностях, нет причин бояться воплощать их в жизнь». Поразмыслив над этим, он осознал, что образ его мыслей буквально саботировал один из главных интересов его жизни. Но Ларри не хотел быть врагом самому себе. В конце концов он понял, что гораздо больше рискует, когда бездействует. Неизвестность пугает, ведь никто не знает наверняка, к чему приведут перемены. Рутина, какой бы она ни была, кажется более безопасной. Выбирая между движением и стагнацией, особенно важно сконцентрироваться на маленьких победах. Если двигаться небольшими шагами, мысль о серьезных изменениях перестает пугать. Успешные трейдеры часто пробуют что-то новое. В таких случаях они не рискуют крупными суммами, ведь всегда можно начать с малого, постепенно увеличивая выигрышную ставку. Ключевой вывод. Если боитесь больших перемен, начните с малых. К счастью или сожалению, измениться это только половина дела. Главное удержать результат. Ларри сумел посмотреть на свой образ мыслей под другим углом. По моей рекомендации, он несколько дней подряд записывал все возможные последствия отката к старому шаблону. В итоге он живо представлял, что случится, если он подведет самого себя. Именно это помогло ему закрепить результат. Он не стал другим человеком, просто сконцентрировался на своих сильных сторонах.